А зачем? Ты же моя жена. Не смешно. Мы что, опять говорим о тебе? Я сейчас не о том. Не знаю я, о чем говорить. Не знаю, что с собой делать. Не знаю, как убивать время. Что прикажешь делать со временем, если я не знаю, как его убить? Выпей еще стаканчик. Ладно. Нальешь? Конечно. А я не знаю, что делать с собственной дочерью. Я тоже не знаю, еле слышно, загробным голосом произносит жена. У меня сердце разрывается, с досадой прибавляет она. Она бывает такой сволочью, когда ей приходит охота сделать мне больно. Знаю, и ты тоже, мерзавец, таким бываешь мерзавцем. Хоть бы уж старался держаться подружелюбней, когда ей хочется с тобой поговорить. Даже если тебе больно. Я стараюсь. А бывает и вправду больно. Это она нарочно. Не знает, как иначе привлечь твое внимание. Ну, а ты? Пожалуй, я тоже. Да я теперь и этого не могу. Тебе, по-моему, теперь уже вовсе наплевать, что бы я не вытворял. По-моему, тебе просто наплевать. Пожалуй, она права. Из-за жены, если я поддамся, меня может немного помучить совесть, но причинить мне боль — это же не в ее власти. Потому-то, наверное, я чувствую себя с ней в безопасности. Потому-то, пожалуй, когда-то решил, что она будет мне подходящей женой. она была рада. Она бы хотела увериться, что значит для меня больше, чем ей кажется, хотела бы верить, что нужна мне мне нужно. Не думаю, что нужна. Незачем ей знать, что нужно. Ей хочется, чтобы я говорил, что люблю ее, хотя она больше не спрашивает об этом. В Валентинов день я обычно приношу ей коробку шоколадных конфет, и ей это приятно, хотя оба мы знаем, что это всего лишь коробка конфет. И все-таки это коробка конфет, и вся семья, кроме меня, с восторгом уплетая шоколадные конфеты. Точно так же у нее хватает гордости или здравого смысла не доискиваться, почему я часто чую не дома, и не намекать, что я, возможно, сплю с другими женщинами. Догадывается жена об этом, про других наших женатых приятелей. Возникни это вдруг между нами в открытую, подобно мыши, которую я когда-то боялся увидать в нашей городской квартире. Именно жене придется что-то предпринимать, как-то действовать, а она, безусловно, ничего такого не хочет. Она, как и я, предпочитает, чтобы пока не истекло наше время, пока мы живы, мы оставались вместе. Конечно же, я не хочу, чтобы моя дочь стала такой, как те девчонки, с которыми я теперь развлекаюсь. И ни одна из них не может сделать мне больно, потому-то я их и выбираю и заранее их отвергаю, даже еще толком не раскусив. Но какой бы я не хотел ее видеть, понятия не имею. Она тоже никогда не станет королем Франции. Никогда она не будет знаменитой танцовщицей, звездой балета. Она ненадолго станет чьей-нибудь подружкой, потом еще чьей-нибудь, а потом несчастливой женой и матерью, которая будет ладить со своими детьми не лучше, чем я со своими. И я понятия не имею, чем еще она в состоянии стать или как ей помочь, чтобы жизнь у нее сложилась лучше. Боюсь, что никак. Право же, в наше время с человеком очень мало что может случиться. Такой небольшой у него выбор, так мало из нас может выйти. Но не моя жена, не дочь этого еще не понимают. Тебе неприятно со мной разговаривать. Правда? Негромко, серьезно спрашивает дочь. На этот раз явно не непросто ради красного словца. Нет, приятно, отвечаю я, виновата, избегая ее взгляда. В своей откровенности она легко уязвима. Я не хочу сделать ей больно. Тебе даже смотреть на меня неприятно. Вот же я смотрю. Только потому, что я так сказал. Пока не сказала, ты смотрел мимо, как всегда. Я следил за мухой. Мне показалось, там летает муха. А когда я и правда смотрю на тебя, ты спрашиваешь, зачем я на тебя уставился. И с мамой проделываешь то же самое. И еще сама кричишь. Придешь к тебе поговорить, а ты всегда недоволен. Сразу видно, потому что я тебе мешаю. Даже если ты ничем особенным не занят, просто читаешь журнал... Или чертишь на промокашке. Иногда ты сто раз желаешь мне спокойной ночи. И все прибегаешь и прибегаешь. То одно тебе надо обсудить, то другое. Раз пять-шесть. Я думаю, ты уже пошла спать, и можно сосредоточиться. А ты опять приходишь и перебиваешь мои мысли. Иногда, мне кажется, ты делаешь это назло, нарочно мне помешать. Просто я все думаю, что бы тебе еще сказать. Я не всегда такой. Только я одна и прихожу к тебе в кабинет. Разве я всегда такой? Все остальные боятся к тебе заходить. Кроме прислуги, пытаюсь я пошутить, прислуга не считается. Но я и вправду ухожу сюда работать или ненадолго сбегаю от всех вас, чтобы передохнуть. Не понимаю, почему вы все так меня боитесь. Я же никогда вам ничего плохого не делал, даже не грозился. Просто иногда я люблю побыть один. По правде сказать мне совсем не кажется, будто мои домашние так уж боятся ко мне зайти и помешать, когда им хочется что-то мне сказать. Только делают, что ходят. Ты, когда дома, почти все время сидишь тут. Вот мы идем сюда, если хотим с тобой поговорить. У меня куча работы. Я зарабатываю кучу денег. Хотя, на твой взгляд, это кажется не так уж много. Работа у меня тяжелая. А всегда, говоришь, легкая. Иногда тяжелая. Ты же знаешь, я тут у себя много работаю. Иногда, кажется, я просто черчу на промокашке или читаю. Это я обдумываю работу, которая мне предстоит на утро. Или уже делаю ее. На службе до этого иногда не доходят руки. Если тебе когда и придет охота со мной поговорить, так ты только ругаешь меня, получаешь а то и накричишь, потому что тебе кажется, я что-нибудь натворила. Неправда. Правда. Ой, Ли, ты никогда не заходишь ко мне в комнату. Ой, Ли, а когда ты заходил? Ты сама сказала, чтобы мы не ходили к тебе. Сама не хочешь, чтобы я заходил. У тебя всегда дверь закрыта, если я постучу или зайду, ты меня выпроваживаешь, потому что ты никогда не заходишь. По-моему, это уже чепуха какая-то. Нет, не чепуха. Мама поняла бы, о чем я. Тебе совсем не охота ко мне заходить. Я думал, ты не любишь маму. Иногда люблю. Она меня понимает. А ты уж, если зайдешь ко мне в комнату, только и знаешь что веришь открыть окно да подобрать с полу одевашки. Кто-то же должен тебе это сказать. Мама говорит, а твои одевашки все равно валяются по полу. Рано или поздно я их подбираю, верно? И, по-моему, не так уж это важно. По-моему, тебе вовсе не обязательно мне про это говорить. Есть вещи поважнее верно? Постараюсь больше никогда не говорить тебе про одевашки. А что же важно... У меня на стенке висят афиши, и есть несколько смешных абажуров. Я их сама разрисовала, и несколько смешных коллажей. Я составила их из журнальных объявлений. Я читаю одну книжку Лоуренса, она мне очень нравится. По-моему, ничего лучше я в жизни не читала. Мне все это интересно, говорю я. С удовольствием посмотрю на твои афиши, на смешные абажуры, и на коллажей. «А какая книга Лоуренса?» «Ты не любишь Лоуренса. Вкус у меня не больно хороший. Я бы с удовольствием поглядел, что ты сделала со своей комнатой. Прямо сейчас, если ты не против». Она качает головой. «Тебе не хочется. Ты только сделаешь вид, будто смотришь комнату. И сразу скажешь, подбери с полу девашки они валяются на полу. Вот видишь? Тебе лишь бы шутки шутить. На самом деле тебе вовсе не интересно, чем я занимаюсь. Ты интересуешься только собой, а мной ни капельки. И ты мной ни капельки, мягко возражаю я. Когда я начинаю спрашивать тебя про тебя, ты считаешь, я сую нос в твои дела, или стараюсь поймать тебя на лжи, или еще что-нибудь в этом роде.